Управлять провинцией Африка выпало спурию Пастумию Альбину. Весь новогодний день он не мог определиться, под чьи же знамена ему встать. В итоге выбрал царевича массиву. У спурия Пастумии Альбина был брат Авл. Он был моложе на десять лет и в десять раз энергичнее, поскольку в Сенате являлся новичком и активно делал себе имя. Поскольку Спурий Альбин покровительствовал Массиви своему новому клиенту, то Авл Альбин должен был показать Массиви все достопримечательности Рима, представляя его знатным римлянам и советовать ему, кому и что необходимо послать в дар, чтобы быть принятым в домах. Как и большинство отпрысков царского дома Нумидии, Массива был хорошо сложен и весьма привлекателен. Незаурядным умом, умением расположить к себе, массива многим пришелся по вкусу. Главным для него было не утвердить законность своих притязаний на трон, а скорее попытаться перетянуть римлян на свою сторону. Официальное мнение Рима складывалось из противоборства соперников в Сенате и из тайных сговоров, и из личных мнений. В конце первой недели года Авлальбин формально представил Массиву Сенату. Авлальбин сказал свою первую речь, и речь его была хороша. Сам Цицилий Метел слушал ее внимательно и в конце даже похлопал. А Марк Эмилий Скавр от лица Массивы поддержал прошение. Во имя защиты справедливости покончить, наконец, с нумидийским вопросом, а заодно и с полукровкой узурпатором, который взошел на трон, не брезгая убийствами и взятками. Собрание разошлось, а сенат к тому времени неспешно утвердился в решении. Царя-самозванца не низложить, а на трон посадить этого очаровательного царевича. — Мы попали в кипяток по самую шею, — сказал Бамилькар Югурте. — Меня целую неделю никуда не приглашают обедать, а наших агентов никто не слушает. Нам нужно выбираться отсюда. — Когда Сенат будет голосовать? — спросил Югурта спокойным и ровным голосом. — За четырнадцать дней до февральских колен, то есть через неделю, царь. Югурта ухватил бамелькара за грудки. «И они решились изгнать меня?» «Да, царь!» «В таком случае бессмысленно поступать, как поступают римляне!» Югурта на глазах вдруг увеличился в размерах. Величие его проступило во всей полноте. До того свои истинные чувства он умело скрывал. «С этой секунды я буду действовать так, как привык в Нумидии!» Дождь закончился, небо расчистилось, и над их головами засветило маленькое зимнее солнце. Как хотел бы Югурта подставить сейчас лицо под теплый ветер своей родины, погрузиться в нежный покой своего гарема. Он устал безвыжденных солнцем нумидийских равнин. Пора возвращаться. Самое время вернуться, чтобы собрать и привести в боевую готовность армию. Римляне все равно не отстанут. Он прошелся вдоль колоннады, опоясывающей огромный перестиль, затем увлек за собой Бамилькара к фонтану, звучно разбрасывающему струи. «Ни одна живая душа не должна нас услышать», — Бамилькар слушал с напряженным вниманием. «Массива должен уйти из мира живых». «Здесь? В Риме?» «Да. В ближайшие семь дней. Если массива доживет до голосования в Сенате...» Наша задача — сделать так, чтобы до этого не дошло. Со смертью Массивы не будет голосования. Это даст нам время. Но если доживет... — Я сам его убью в таком случае, — заявил бы Мелькар решительно. — Нет! Нет! Убийца должен быть римлянином, — решительно возродил Югурта. — Твоя забота — отыскать такого убийцу. «Но, мой царь, я не знаю и не понимаю этой страны», — признался Бамилькар. «Как я найду нужного человека? Здесь никому невозможно верить. Попроси своих агентов. Наверняка найдется хоть один, кому ты веришь». Бамилькар задумался на мгновение, дернул себя за короткую бородку. «Ателаст», — произнес он, — «Марк, сервили... Агеласт». Человек, который никогда не улыбается. Его отец римлянин, и сам он родился здесь, но в груди его бьется сердце матери-нумедийки. Он поможет нам. Иди и сделай, — произнес Югурта совершенно по-римски и ушел в глубину сада. — Здесь? В Риме? — озадаченно переспросил Агиласт. — И быстро. Не позднее, чем через неделю. Как только Сенат проголосует за массиву, в Нумидии начнется гражданская война. Югурти не позволят уехать, ты же понимаешь. Даже если он захочет, Гитулы не допустят этого. Что за странная идея искать в Риме наемного убийцу? Тогда сделай это сам, сказал Бамилькар. Я не могу, буркнула Геласт. Да что ты говоришь? В таком большом городе обязательно найдется человек, способный убить за хорошее вознаграждение. Конечно, это так. Например, половина здешних бедняков. Но я не вхож в их общество. Я не умею с ними общаться. Не могу же я подойти к первому попавшемуся оборванцу, позвенеть у него под носом золотом и попросить прирезать нумидийского царевича!» — простонал Агиласт. Почему? — поинтересовался Бамилькар. — «Потому что ему куда проще выдать меня городскому претору. вот почему!» «А ты сразу не плати. Покажи золото для начала. Заплатишь потом», — посоветовал Бамилькар. «Здесь все имеет свою цену, все можно купить». «Может быть, ты и прав», — задумчиво произнес Агиласт. «Что касается меня, то я не готов проверить твою теорию на практике» и переубедить его оказалось невозможно. Все говорили, что Субура — это настоящая клоака Рима, поэтому Бомелькар, одетый как можно менее приметно, направился в Субуру. Ни один раб его не сопровождал. Как всякого именитого гостя его, конечно, предупредили, чтобы он никогда не ходил в долину северо-восточнее Римского форума. Теперь он понял, почему. Не потому, что аллеи Субура были уже аллеи Палатина, а здания здесь были такими же высокими, как на Виминале и Верховном Исквелине. Нет. Что с первого взгляда отличало Субуру, это люди. Их было куда больше, чем когда-либо видел бамилькар. Люди повсюду. Они высовывались из тысячи окон, визгливо крича что-то друг к другу. Они протискивались сквозь запрудившую тротуары толпу. Движение здесь было медленным, словно по улице ползла громадная змея. Эти люди вели себя грубо и агрессивно. Они плевали им, мочились, освобождали кишечник, где только находили свободное место. Они были способны мгновенно затеять драку с любым, кто посмотрит на них косо. Везде жуткая грязь, повсюду потрясающая вонь, перемещаясь. Из цивилизованного Аргилета в Субурский коридор, как называлась центральная улица Субуры, Бамилькар был не в состоянии различить что-либо, кроме вони и грязи. Сквозь обшарпанные стены зданий нечистота просачивалась ручьями, как будто кирпичи и дерево, из которых были сложены здешние дома, лепились друг к другу грязью. Для чего было в прошлом году прилагать нечеловеческие усилия, спасая эти кварталы от огня? Бумелькар не переставал удивляться этому. Лучше бы здесь все выгорело дотла. Никто и ничто в Субуре не заслуживает спасения. Углубляясь все дальше, он внимательно следил, как бы не сбиться с Большой Субуры. Так теперь называлось продолжение главной улицы. Если его занесет в какой-нибудь боковой проулок, он никогда уже не найдет отсюда выхода. Отвращение постепенно сменялось удивлением. Но медиец увидел оживленных, довольных и непонятно почему веселых жителей. Он услышал речь, смесь латинского, греческого и арамейского, жаргон которого, наверное, не понял бы никто, кроме здешних обитателей. Сколько бы Мелькар не ходил прежде по Риму, нигде он не слышал такого говора. Повсюду имелись ловчонки и маленькие закусочные, распространяющие острый запах, где, вероятно, шла бойкая торговля. Наверное, у людей в Субуре водились деньги. Пекарни, мясная кулинария, харчевни, где можно глотнуть вина, забавные крохотные ловчонки, торгующие всем на свете, как показалось Мелькару, когда он мельком заглянул в полумрак одной из них, от кусков бичевых до кухонных горшков лампы сальных свечей. Однако выгоднее всего было торговать продуктами. По крайней мере, две трети лавок предлагали съестное. Имелись тут и мастерские. Бомелькар слышал грохот прессов, жужжание шлифовальных колес, перестук ткацких станков. Все эти шумы исходили из узких дверных проемов или же из боковых переулков и безнадежно смешивались с гамом сдаваемых в аренду многоэтажных домов. Как можно было здесь выжить? Даже маленькие площади на главных перекрестках были заполнены народом. Бомилькар поразился, как ему удается купаться в фонтанах, да еще и унести домой кувшины с водой. Цирта, город, которым намедеец необычайно гордился, по сравнению с Римом выглядела просто большой деревней. Даже многолюдной Александрии подозревал он далеко до людного муравейника Субуры. Все происходило здесь внезапно. Перед Бамилькаром развертывались, как в театре, целые сценки. Вот мужчина стигает нагруженного осла. Женщина лупит капризничающего ребенка. Повсюду бурная, пожалуй, даже слишком бурная жизнедеятельность. Но тусклые помещения таверн на перекрестках были оазисами относительного покоя. Крупный мужчина в расцвете сил, Бамелькар наконец, решился. Он зайдет в одну из них. Наверное, ничего более подходящего ему не найти. В конце концов, он пришел в Субуру отыскать римлянина-убийцу — Следовательно, требуется отыскать такое место, где он может завести разговор с кем-нибудь из местных. С Большой Субурой он свернул на улицу Патрициев, ведущую на холм Виминал, и увидел таверну на углу открытого треугольного пространства. Там улица Патрициев переходила в Малую Субуру. Судя по размеру алтаря и фонтану, это был очень важный перекресток наклонив голову, чтобы не удариться о низкую притолоку, но медеец переступил порог таверны. Все лица, а их было не меньше пятидесяти, повернулись к нему и словно окаменели. Шум мгновенно стих. Прошу прощения», — произнес Бомелькар, стараясь казаться спокойным. Он быстро отыскал глазами вожака. «Ага, вон там, в дальнем левом углу». Когда первый шок от появления темнокожего незнакомца прошел, Именно в этот угол полетели вопрошающие взгляды. Судя по лицу, вожак был римлянином, не греком. Мужчина небольшого роста, лет 35, Бамилькар обернулся, посмотрел прямо на него. Заговорил, сожалея о том, что приходится прибегать к греческому. С римлянином намедеец предпочел бы общаться на латыни, но, к сожалению, говорил на этом языке недостаточно бегло. Прошу прощения! — повторил Бомелькар. — Кажется, я забрел на чужую территорию. Я искал таверну, где можно было бы посидеть, выпить вина. Пока шел, ужасно захотелось пить. — Приятель, это частное заведение, — ответил вожак на ужасном, но более-менее понятном греческом. — А нет ли здесь общественных таверн? — поинтересовался Бомелькар. — Только не в Субуре, приятель. Это не твой круг. Возвращайся на новую улицу. — Я знаю новую улицу, но я не знаю Рима. Думаю, невозможно по-настоящему узнать город, если не побываешь в самой населенной его части, — ответил Бамилькар, стараясь держаться середины между наивностью путешественника и невежеством иноземца. Вожак осмотрел на медийца сверху донизу, что-то внимательно обдумывая. «Так ты выпить хочешь, приятель?» Благодарный Бомелькар ухватился за эту фразу. «Так хочу, что готов угостить всех здесь присутствующих!» Вожак согнал со стула человека, сидящего рядом с ним, и похлопал по сиденью. «Ну, если мои почтенные коллеги согласятся, мы могли бы сделать тебя почетным членом нашего общества. Садись, отдохни, приятель!» Он повернулся к присутствующим. — Кто за то, чтобы этого черного господина сделать почетным членом, скажите «да». «Да — Да! — гаркнули все хором. Напрасно бамелькар искал глазами прилавок или продавца. Наконец он чуть заметно вздохнул и выложил на стол свой кошель, так что пара серебряных динариев выкатилась. Или они убьют его ради содержимого этого кошелька, или он действительно их почетный член. «Можно — Можно? — спросил он вожака. — Бромит, принеси господину и всем нам большую бутыль, — велел вожак своему любимцу, которого только что прогнал, чтобы усадить бамелькара Рядом с нами есть винная лавочка, которой мы и пользуемся, — объяснил он. Из кошелька выкатилось еще несколько динариев. — Этого достаточно? — На один круг хватит, приятель, даже много будет. Выкатилось еще несколько монет а если на несколько? Все дружно вздохнули. Бромит схватил монеты и исчез за дверью в сопровождении троих энтузиастов-помощников. бамелькар протянул вожаку правую руку. — Меня зовут Юба. — Луций дикумий! отозвался вожак, энергично пожав руку гостя. — Юба. — Что за имя? — Это мавританское имя. Я из Мавритании. Мав... «Маври... что? Это где такое?» «В Африке». «В Африке...» mm. Ясно, что Бамилькар с таким же успехом мог сказать, что он из страны Гипербореев. Луцию Дикумию это ни о чем не говорило. «Это очень далеко от Рима», — объяснил почетный член клуба. «Далеко на запад от Карфагена». «А, Карфаген! Да почему ж ты сразу не сказал?» луцидикуми пристально посмотрел в лицо этого интересного посетителя. — Я и не знал, что Сцепион Миллион оставил в живых кого-то из вас. — он никого он не оставил? Мавритания — это не Карфаген. Западнее, — терпеливо объяснял Бумелькар. То, что было раньше Карфагеном, теперь римская провинция Африка. Кстати, туда направляется новый консул с Пури-Пастуми-Альбин. луцидикуми Дикуми тоже пожал плечами. — Консулы. Они приходят и уходят, приятель. Приходят и уходят. Для Субуру это не имеет никакого значения. Консулы здесь не живут, ты ж понимаешь. Но если ты признаешь, что Рим самый непобедимый во всем мире, добро пожаловать в Субуру. — Поверь мне, я знаю, что Рим победитель всегда и во всем, — с чувством заверил Бамилькар. — Мой повелитель. «Царь Мавритании Бог! Он послал меня в Рим, чтобы я сделал его другом и союзником римского народа!» «О, никогда бы не подумал!» — лениво протянул Луций Дикумий. Тем временем Брамид внес в таверну огромную бутыль. За ним шли трое помощников, также нагруженные. Первому налили вина Дикумию, который при этом больно ударил Брамида по бедру. «Балан!» «Забыл про хорошие манеры?» — строго спросил он. «Сначала гость, у которой за все это заплатил. Не то выпущу тебе кишки!» Бамилькар схватил полный до краев кубок и поднял его. «За лучшее место и лучших друзей, которых я пока нашел в Риме!» — провозгласил он и влил в себя ужасное пойло, якобы с удовольствием. «О боги! У здешних пропоть, наверное, стальные желудки!» Появились блюда с угощением — маринованными огурчиками, луком, грецкими орехами, веточками сельдерея, ломтиками моркови, неаппетитной массой мелкой соленой рыбы. Все это мгновенно исчезло. Бамилькар не мог заставить себя проглотить ни кусочка. — За тебя, Юба, старина! — сказал Дикумий. — За Юбу! — весело подхватили остальные. За полчаса Бамилькар узнал о Риме рабочего Люда больше, чем мечтал. И все это было очень интересно. Куда хуже сводный брат Югурты знал Нумидию простолюдинов. Но это ему даже в голову не приходило. Он узнал, например, что все члены странного клуба таверны где-то работают, но что большинство из них имеют выходной каждый восьмой день примерно четверть собравшихся носили на затылке маленькую коническую шапочку без полей это означало что они вольноотпущенники к своему удивлению бамелькар выяснил что несколько человек все еще оставались рабами но тем не менее держались с остальными на равных работали на таких же работах за ту же плату столько же часов и с теми же выходными днями Это показалось ему очень странным, но, очевидно, было совершенно нормальным в глазах остальных. Бамилькар начал понимать разницу между рабом и вольноотпущенником. Вольноотпущенник мог приходить, уходить, выбирать место и вид работы по своему усмотрению, а раб принадлежал своему работодателю, был его собственностью и поэтому не мог распоряжаться своей жизнью. Совсем не так, как обстояло с рабами в Нумидии. Впрочем, как справедливо отметил Бамелькар, а он был справедливым человеком, у каждого народа свои правила касательно рабов. В отличие от рядовых членов Луций Дикуми присутствовал в таверне постоянно. Я глава религиозного братства, объяснил он трезвый, будто только что проглотил свой первый глоток. А что это за братство? Осведомился Бамелькар, стараясь пить из одного кубка как можно дольше. Не думаю, что ты поймешь. Это приятель алтарь на перекрестке. Настоящее братство, своего рода духовная община. зарегистрирована у идилов и у притора по делам римских граждан. С благословения великого понтифика. Вот так. Алтари и братство перекрестков восходят к древним римским царям, которые были еще до республики. Места, где пересекаются большие дороги, обладают большой силой. Я говорю о настоящих перекрестках, а не об этих маленьких, как дырка в жопе, развилках, пересечениях тропинок и перекрестках аллей. Да, у перекрестков большая сила. Я имею в виду... Ну, ну, вообрази, вот ты бог! И смотришь на Рим сверху. Положим, тебе требуется метнуть молнию и отправить туда солидную порцию чумы. Разве не сбивают тебя с толку вся эта путаница улиц? Если ты поднимешься на Капитолий, то поймешь, что я имею в виду. Куча красных крыш. Как кусочки мозаики, плотно пригнанные друг к другу. Но если присмотреться внимательнее, можно увидеть разрывы между ними. Это как раз там, где пересекаются большие дороги. Перекрестки, вроде нашего. Так что будь ты бог. Именно туда ты и метнул бы свою молнию, правильно? Только мы, римляне, народ умный, приятель. Мы, мы действительно умные. Цари решили защищать себя на перекрестках. Поэтому перекрестки были отданы под защиту ларов, духов-хранителей, покровителей и перепутья. На каждом были построены алтари. Еще до того, как появились фонтаны, — Заметил алтарь у стены клуба на улице? Ну, маленькая такая башенка. — Я видел его, — сказал бы Мелькар, смутившись. — А кто такие лары? — О, лары везде. Их сотни, тысячи. — Чуть слышно проговорил Дикумий. — Рим полон ларов. Говорят, вся Италия тоже. Я не знаком с солдатами, поэтому не могу сказать, ходят ли лары вместе с ними за моря, Но они определенно существуют здесь, везде, где в них нужда. И наша обязанность хорошо заботиться о наших ларах. Мы задержим в порядке алтарь, следим за пожертвованиями, чистим фонтан, убираем развалившиеся повозки и мертвые тела, ну, в основном животных. А когда рушится какое-нибудь здание, мы убираем мусор. К Новому году мы устраиваем празднество в честь ларов. Называются они компиталии. Как раз такой праздник прошел два дня назад, поэтому сейчас у нас и нет денег на вино. Мы тратим, что накопили. Требуется время, чтобы накопить еще». «Понимаю», — произнес Бамилькар, хотя, честно говоря, не понял ничего. Древние римские боги оставались для него неразрешимой загадкой. «Так у вас есть деньги, чтобы устраивать для себя праздники?» Ну, и да, и нет, ответил луций дикумий, почесав подмышкой. Для этих целей нам выдает немного городской претор достаточно, чтобы зажарить нескольких свиней. Это зависит от того, кто является претором. Бывают щедрые, а бывают такие прижимистые, что у них даже их дерьмо ничем не пахнет. Затем разговор коснулся жизни в Карфагене. Жители Субуры никак не могли осознать, что в Африке есть и другие места, не один только Карфаген. Их понятие об истории и географии, казалось, ограничивалось тем, что они узнавали, приходя на форум. Они ходили на форум, очевидно, потому что политические волнения делали его забавным местом. Для них вся эта политика была вроде циркового представления, поэтому их точка зрения на политическую жизнь Рима была несколько искажена. Им казалось, что кульми... кульминационными моментами политической жизни являются, например, волнения, связанные со смертью Гая Симпрония Гракха. Наконец, момент настал. Бамилькар почувствовал это. Все так уже свыклись с его присутствием, что не обращали никакого внимания на чужака. К тому же они были пьяны. Кроме Луция Дикуми, он все еще был трезв, его внимательные пытливые глаза не отрывались от лица Бамилькара. Неспроста этот парень Юбок оказался здесь, ему что-то было нужно. луци Дикумий начал Бамилькар, наклоняясь к кремленину, чтобы один только он мог его расслышать, — у меня проблема, и я надеюсь, ты подскажешь мне, как ее решить. — В чем ты дело, приятель? — Мой хозяин, царь-бог, очень богат. — Думаю, что богат он ведь царь. — Но царь-бог не знает, останется ли он царем, — медленно проговорил Бамилькар. — У него проблема. — Та же проблема, что и у тебя, приятель. — Именно, та же. — Чем же я могу помочь? Дикуми вытащил луковицу из миски и задумчиво принялся оживать. В Африке ответ был бы прост. Царь отдал бы приказ, и человек который, собственно, и представляет собой проблему, был бы казнен. Бамилькар замолчал, не зная, сколько еще пройдет времени, прежде чем Дикумий поймет. — А, ага. Значит, у проблемы есть имя, так? — Правильно. Массива. — Больше похоже на латинское, чем юба, — заметил Дикумий. — Массива нумидиец, Мавританин. Казалось, теперь Бамилькара чрезвычайно заинтересовал осадок на дне кубка — Он принялся размешивать его пальцем. «Трудность заключается в том, что Массива живет здесь, в Риме, и доставляет нам неприятности». «Могу понять, какую роль играет в этом Рим», — произнес Дикумий. И вот он говорил о многом. Бомелькар испуганно посмотрел на Дикумия. «У этого маленького человечка ум проницательный и острый», — Но нумидеец вздохнул. «Моя доля в этой проблеме очень рискованная, потому что я совершенно не знаю Рима. Видишь ли, мне нужно найти римлянина, который согласится убить царевича массиву. Здесь, в Риме». Луций Дикумий даже глазом не моргнул. «Ну это легко». «Легко? За деньги, приятель, в Риме можно купить что угодно». «Тогда, может, подскажешь, куда мне пойти?» — Не ищи больше нигде, приятель. Не надо никуда ходить. Я бы перерезал глотки половине сената за возможность поесть утрец вместо лука. Дикуми проглотил последний кусочек. — И сколько же будет стоить эта работа? — А сколько динариев в этом мешке? — Бамилькар высыпал содержимое кошелька на стол. — Недостаточно, чтобы за это убить человека. — А если монеты будут золотыми? Дикуми крепко ударил себя по бедрам. «Вот теперь это разговор. Договорились, приятель?» У Бамелькара кружилась голова, но не от вина. В течение последнего часа он украдкой выливал его на пол. «Половина завтра, остальное после того, как дело будет закончено», сказал он, собирая монеты обратно в кошелек. Испачканная рука с грязными ногтями остановила его. «Оставь это здесь в знак доверия, приятель» и приходи завтра. Только жди снаружи, у алтаря. Мы пойдем ко мне домой и поговорим. Бомелькар поднялся. Я буду здесь, Луций Дикумий. Они направились к двери. Бомелькар остановился, посмотрел на плохо выбритое лицо квартального начальника. «А тебе приходилось уже убивать?» спросил он. Дикумий дотронулся пальцем до крыла носа. «Кивнуть!» как слепому бродобрею подмигнуть приятель. В Субуре не принято хвастаться. Удовлетворенный Бомелькар улыбнулся Дикумию и смешался с толпой малой Субуры. Марк Ливий Друз, бывший консулом два года назад, в середине второй недели января праздновал свой триумф. Во время своего консульства он был назначен правителем Македонии. Затем срок его правления продлили еще на год. Друз удачно закончил пограничную войну со скардисками, племенем умных и хорошо организованных кельтов, которые постоянно совершали набеги на римскую провинцию Македония. В лице Марка Ливия Друза они нашли исключительно опасного противника и потерпели сокрушительное поражение. Друзу удалось захватить один из самых сильных оплотов скардисков и обнаружить там тайник, где была спрятана значительная часть их богатства. Большинство правителей Македонии отмечали свои триумфы в конце своего срока, и все согласились, что Марк Левидрус как никто заслуживает этой чести. На празднествах царевич Массива присутствовал в качестве гостя консула спурия постумия Альбина, поэтому ему было предоставлено самое лучшее место в Большом цирке, откуда он мог наблюдать, как длинное триумфальное шествие проходит по цирку. Снова и снова Массива убеждался в том, что римляне знают толк в театральных действиях. Лучше всех они умеют устраивать пышные спектакли. Царевич Массива, конечно, отлично говорил по-гречески, поэтому он понял, что именно ему предварительно объяснили перед парадом. Массива поднялся, готовый уйти до того, как последний легион Друза покинет арену через выход напротив Копенских ворот. Все гости консула проследовали через особую дверь на обычный форум вверх по лестнице Кака, на Палатин, и там прибавили шагу. Ведя почетных зрителей кратчайшим путем, 12 ликторов стучали по булыжнику почти пустынных переулков с зимними сапогами, подбитыми гвоздями. Десять минут спустя они уже спускались по лестнице храма Весты на Римский форум, направляясь к храму Кастора и Поллукса. Здесь. На верхней площадке лестницы этого величественного сооружения должны были сидеть оба консула и их гости, наблюдая, как шествие будет спускаться по священной дороге с холма Велия к Капитолию. Чтобы не оскорбить триумфатора, им надлежало ждать уже на месте, когда появится шествие. «Все другие магистраты и члены Сената идут во главе шествия», — объяснял спури Альбин царевичу Массиве. Действующих консулов всегда официально приглашают принять участие в шествии и в угощении, которое Триумфатор устраивает для Сената в помещении храма Юпитера Всеблагого Всесильного. Но для консулов считается неприличным принимать приглашение. Это событие является великим днем Триумфатора, и именно он должен быть самым важным человеком на празднике. Никто не должен затмевать его. Большую часть ликторов отдают в этот день ему. Поэтому консулы всегда любуются шествием с почетного места, а триумфатор приветствует их, проходя мимо. Царевич сделал вид, что понял, хотя слишком непродолжительное знакомство с римлянами и их традициями и явно мешало ему охватить разумом всю картину происходящего. В отличие от «Югурты», Ему всю жизнь была ближе не римская Африка. Когда гости консула прибыли на место соединения лестницы храма Весты с новой дорогой, их движение замедлилось из-за огромной толпы народа. Сотни тысяч римлян вышли, чтобы увидеть триумф Друза. Молва об этом дошла даже до самых маленьких улочек Субуры. Всех уверяли, что триумф Друза будет самым великолепным из возможных. Выполняя свои обязанности в пределах Рима, ликторы носили фасции и простые белые тоги. Сегодня их одежда казалась еще более неприметной, ибо весь Рим, идущий на триумф, становился белым. Все граждане надевали белые тоги вместо обычной туники. Трудно было ликторам расчищать дорогу для гостей консула среди нараставшей толпы. К тому времени, когда они подошли к храму Кастера и Поллукса, Группа почетных гостей почти совсем распалась, и царевич Массива, сопровождаемый только личным телохранителем, сильно отстал и потерял из виду остальных. Его представление о своей исключительности и сознание того, что он принадлежит к царскому роду, вызвали у него крайнее недовольство. Как смеет римская толпа относиться к нему столь непочтительно! Его телохранители оттерли, несколько минут Массива не видел даже их... Этого краткого мига и ждал Луций Дикумий. Он нанес удар. Точно, быстро, уверенно. Притиснутый к царевичу массиве стихийной волной толпы, он возил, вонзил свой остро отточенный кинжал в левую сторону грудной клетки царевича, тут же резко крутанул лезвие и отпустил рукоятку, зная, что лезвие вошло в грудь на всю длину. Убийца смешался с толпой задолго до того, как показалась кровь. Царевич массиво не кричал. Он просто упал там, где стоял. К тому времени, как подбежали стражники, отгоняя людей от убитого хозяина, луцидикуми находился уже на середине Нижнего Форума, направляясь к Аргилету. Просто капля в море белых ток. Прошло минут десять, прежде чем кто-то догадался сообщить новость с Пурию Альбину и его брату Авлу, уже находящимся на, на подиуме храма. Они пока еще не волновались по поводу отсутствия царевича массивы. Ликторы поспешили оцепить место преступления. Спурий и Альбин стояли, глядя на тело и думая о своих рухнувших планах. «Это подождет», — наконец сказал Спурий. «Мы не можем оскорбить Марка Ливия Друза, омрачив его триумф». Он повернулся к начальнику охраны, которая специально для массива была организована из нанятых римских гладиаторов, и обратился к нему на греческом. — Унесите царевича массива в его дом и подождите там. Приду, как только смогу. Тот кивнул. Истоги тоги Авла Альбина были сделаны носилки, и шесть гладиаторов унесли царевича. Авол переживал случившееся куда сильнее, чем его старший брат. До сих пор большая доля щедрости Массива доставалась именно ему. Спурий же считал, что своей доли милости может подождать, пока в результате его африканской кампании Массива не воссядет на трон Нумидии. Кроме того, Авл был нетерпелив, амбициозен и очень хотел во всем обогнать Спурия. «Чегурта!» Сквозь зубы процедил он. — Это югурта! — Мы никогда не сможем этого доказать, — вздохнул спурей. Братья поднялись по ступеням храма Кастера и Паллукса. Не успели они вновь занять свои места, как магистраты и сенаторы появились из-за огромного общественного дома, принадлежавшего государству, в котором обитали жрицы Висталки и великий понтифик. Буквально сразу же на сцене возникли все. Большая процессия начала спускаться вниз по склону, туда, где священная дорога заканчивалась у колодца комицей. Спурий и Авл сидели и смотрели, словно больше ни о чем не думали, а лишь получали удовольствие от спектакля. Так они демонстрировали свое уважение к Марку Ливию Друзу. Бамелькар и Луций Дикумий. Встретились, не привлекая ничего внимания, у прилавка, переполненной закусочной, в верхнем углу большого рынка. Они купили по пирогу с куском чесночной колбасы, потом, совершенно естественно, встали рядом и стали медленно жевать, отрывая по кусочку от очень горячего пирога. — Удачный день получился, — сказал Луций Дикумий, Одетый в накидку с капюшоном, скрывавшим его лицо, Бамелькар вздохнул. — Надеюсь, что он закончился удачно. По крайней мере, приятель, я гарантирую, что этот день закончится идеально, самодовольно произнес луций дикумий. Бамелькар порылся под накидкой и отыскал кошелек. Ты уверен? Как человеку, которого воняет подошва в том, что наступил на дерьмо, ответствовал дикумий. Невидимо для других кошелек перешел из одних рук в другие. Бымилькар с легким сердцем повернулся, чтобы уйти. Благодарю, Луций Дикумий, сказал он. Нет, приятель, это я тебя благодарю. И Луций Дикумий остался доедать свой пирог. Устрицы вместо лука! Громко сказал он сам себе, направляясь по субурскому коридору легкой, счастливой походкой и с мешочком золота, надежно припрятанным поближе к телу. Бомелькар покинул город через фонтинальские ворота и направился в сторону Марсового поля. Он шел быстро. Толпа уже расходилась, на улицах стало свободнее. Но медиец вошел на виллу Югурты, никого не встретив, и с радостью скинул с себя накидку. В этот день царь был очень добр, и всем рабам в доме дал выходной, чтобы те могли посмотреть триумф Друза. А еще он выдал им всем в подарок по серебряному динарию поэтому лишние свидетели не видели возвращения Бамелькара. В доме оставались только фанатично преданные телохранители и слуги-нумедийцы. Югурта был на своем любимом месте, сидел в крытой галерее на втором этаже, как раз над входной дверью. «Все в порядке», — сказал Бамилькар. Царь схватил брата за руку, улыбнулся. «Молодец!» «Я рад, что все прошло хорошо», — добавил Бамилькар он определенно мертв убийца сказал что уверен как человеку у которого воняет подошва в том что он наступил на дерьмо плечи бамелькара затряслись от смеха живописный парень этот мой бандит он чрезвычайно эффективен и с железными нервами югурт расслабился как только слышим что мой дорогой кузен массива определенно мертв Мы встретимся со всеми нашими агентами. Мы должны нажать на Сенат, чтобы он признал мое право на трон и разрешил нам вернуться домой. Югурта поморщился. Я никогда не должен забывать, что у меня еще остался сводный братец. Этот несчастный недоумок, с которым надо бороться, дорогой и любимый Гауда. Когда агенты Югурта получили приглашение собраться на его вилле, явились все, кроме одного. Как только Марк Сервилий Агеласт узнал об убийстве царевича массивы, он попросил аудиенции у консула Спурия Альбина. Консул передал через секретаря, что очень занят, но Агеласт настаивал, настаивал, настаивал. Секретарь пришел в отчаяние от такого натиска и решился отделаться от посетителя, отведя того к младшему брату консула Авлу. Последний сильно заинтересовался, услышав то, что хотел ему сообщить Агеласт позвали Спури и Альбина. Спури спокойно слушал, как Агиласт повторяет свой рассказ, поблагодарил его, взял его адрес и письменные показания для верности, потом очень вежливо распрощался с ним, вызвав улыбку у всех присутствующих, кроме самого Агиласта. Мы примем меры через городского претора. Мы будем строго действовать по закону, принятому при данных обстоятельствах, заявил Спури, как только остался один с братом. Дело слишком серьезное, чтобы разрешить этому Агеласту выдвинуть обвинение. Я сделаю это сам. Но он важен как единственный римский гражданин среди всех действующих лиц, если и исключить таинственного убийцу. Претору надлежит решить, как следует поступить с Бамилькаром. Без сомнения, притор посоветуется со всеми сенаторами в поисках дирекри... директивы, чтобы прикрыть свою задницу. Но если я увижусь с ним лично и выскажу свое мнение, то, думаю, смогу успокоить его. А мнение мое таково. Факт совершения убийства в пределах Рима римским гражданином в день триумфа перевешивает статус Бамилькара как иностранца. Особенно, если я нажму на то обстоятельство, что царевич Массива был клиентом консула и находился под его защитой. Жизненно важно, чтобы Бамилькар осудил и приговорила именно в Риме и именно римский суд. Сама наглость преступления принудит фракцию Югурта в Сенате сидеть тихо. «Ты, Авл, можешь подготовиться к слушанию в суде». Я прослежу, чтобы проконсультировались с претором по делам иностранцев, поскольку он имеет дело с судебными законами, касающимися неграждан. Он может захотеть защитить Бамилькара, просто чтобы все было по закону. Но так или иначе мы помешаем Югурте получить одобрение Сената. Убийца не станет царем Нумидии. А потом подумаем, не можем ли мы подыскать другого претендента на престол. Например, царевича Гауду. Например, царевича Гауду. Хотя он совершенно не подходит для этого. Но в конце концов он законный сводный брат Югурты. Мы просто постараемся, чтобы Гауда никогда сам не приехал в Рим претендовать на трон. С улыбнулся Авлу. «В этом году мы сколотим себе состояние в Нумидии, клянусь» но Югурта отказался играть по римским правилам. Когда городской претор и его ликторы прибыли на виллу, чтобы арестовать Бамилькара по обвинению в заговоре с целью убийства, в какой-то момент царь хотел решительно отказаться выдать Бамилькара и посмотреть, что из этого выйдет. Потом стал тянуть время, говорить, что ни жертва, ни обвиняемый не были римскими гражданами, и поэтому он вообще не понимает, какое до этого дело Риму. Городской претор отвечал, мол, сенат решил, что обвиняемый должен ответить на обвинение в римском суде, поскольку истинный убийца был римским гражданином. Некий Марк Сервилий Агиласт, римский всадник, дал показания под присягой, что совершить это убийство предлагали сначала ему. В этом случае сказал Югурта, все еще сопротивляясь, единственный магистрат, который имеет право арестовать моего приближенного, это претер по делам иностранцев. Мой приближенный не римский гражданин, а мое жилище вне юрисдикции городского претора. Тебя неправильно информировали, спокойно возразил городской претор. Претор по делам иностранцев будет, конечно, извещен. Но власть городского претора простирается на расстоянии пяти миль от Дрима, поэтому твоя вилла находится в пределах моей юрисдикции. А теперь, пожалуйста, выдай нам Бамилькара. Бамилькар вышел и немедленно был отправлен в тюрьму Лаутуми, где должен был содержаться до слушания в специально созванном суде. Когда Югурта послал своих агентов потребовать, чтобы Бамилькара выпустили под залог, или, по крайней мере, чтобы его содержали в доме какого-нибудь высокопоставленного римского гражданина, а не в развалинах Лаутумии, требование было отклонено. Несколько сот лет назад Лаутумия была каменным карьером на вершине Капиталийского холма. Теперь она представляла собой беспорядочное скопление каменных блоков, сваленных со стороны утеса как раз позади нижнего форума, и не скрепленных между собой ничем. Ее полуразрушенные камеры могли вместить, наверное, до 50 узников. Собственно, обеспечить здесь строгую изоляцию было невозможно. Узники могли перемещаться везде, где им вздумается, в пределах стен этой тюрьмы. Выйти на волю им не позволяли лишь ликторы-охранники. В редких случаях, когда арестовывали действительно опасного преступника, на него надевали оковы. Поскольку обычно это место пустовало, вид несущих стражу ликторов был новостью. Таким образом, известие о заключении Бамилькара быстро распространилось по Риму благодаря тем же ликторам, которые и сами были не прочь удовлетворить любопытство проходивших мимо жителей. Низкий уровень Луция дикумия был чисто социальным. Он определенно не распространялся. На его мыслительный аппарат. Думалка в голове Дикумия исключительно хорошо соображала. Получить должность квартального начальника было совсем непросто. Поэтому, когда слух дошел уже до самого сердца Субуры, Луций Дикумий сложил два и два и получил ответ. Имя Бумелькар, а не Юба, национальность нумидийца, а не мавританин. Он сразу понял, что за человек его нанял. Скорее одобряя обман, чем сердясь на Бомелькара, луци Дикуми отправился в Лаутумию, куда получил доступ, широко улыбнувшись двум ликторам, стоявшим на страже у двери, а потом попросту растолкав их локтями и пройдя между ними. «Невежа! Дерьмо!» — крикнул один из них вдогонку, почесывая бок. «Съешь его!» — ответил Дикуми ловко, одним прыжком спрятавши... спрятался за осыпавшуюся колонну и стал ждать, когда стихнет ворчания у двери. Не имея ни военных, ни гражданских административных органов для отправления закона, Рим обычно обязывал коллегию ликторов выделять людей для обеспечения тех или иных мероприятий. Существовало около 300 ликторов, которым государство платило очень мало, поэтому они весьма зависели от щедрости людей, которых обслуживали. Они жили в здании, расположенном на небольшом открытом участке позади храма Ларов Покровителей на священной дороге. Место им нравилось, потому что оно находилось как раз за лучшей гостиницей Рима, где они всегда могли напроситься на выпивку. Ликторы сопровождали всех магистратов, обладающих империем. Между ними возникало соперничество, когда заходила речь о службе одному из правителей, уезжавших за границу, поскольку в таком случае они принимали участие в дележе трофеев и побочных доходов. Ликторы составляли 30 отрядов, которые назывались «куриями». Ликторов можно было призвать охранять Лоутумию или расположенную по соседству подземную тюрьму Туллиан, где э, приговоренные к смерти ожидали прихода душителя. Курия состояла из десяти человек, начальник Курии давал задание. Дежурство у тюрьмы было одним из наименее желательных поручений. В этом случае ни чаевых, ни взяток, ничего. Поэтому ни одному ликтору не хотелось гнаться за Луцием Дикумием. Их работа заключалась в том, чтобы стоять на часах у двери. И больше ничего. Юпитер свидетель. Эй, приятель! Где ты? Крикнул Дикумий так громко, что его могли услышать даже банкиры в базилике порция. Волосы на руках и затылке Бамилькара стали дыбом. Он вскочил на ноги. Вот оно, вот и конец, подумал он, и застыл, ожидая, когда появится дикумий в сопровождении магистратов и других чиновников. И дикумий появился, но. Один. Увидев Бомелькара, неподвижно стоявшего у стены, Дикуми весело улыбнулся и вошел к нему в камеру. Там было незапертое и ничем не закрытое отверстие, достаточно большое, чтобы через него мог пробраться человек. И то, что Бомелькар до сих пор этого не сделал, свидетельствовало о его полном непонимании римского способа мыслить и действовать. Но медиец не мог поверить в простую истину, что тюрьма как таковая была понятием римлянам неизвестным. — Кто донёс на тебя, приятель? — спросил Дикуми, усаживаясь на упавший блок кладки. Стараясь унять дрожь, мелькара близнул губы. — Если бы это был не ты с самого начала, дурак, то теперь уже наверняка ты! — огрызнулся он. Дикуми увл... удивленно посмотрел на него. Медленно до него стал доходить смысл сказанного. — Погоди, погоди, приятель! Во-первых, не волнуйся ты так! — стал он успокаивать Бамелькара. Нас никто не слышит. У двери стоят только два ликтора, а это далековато. Я услышал, что тебя арестовали, вот и подумал, лучше бы мне прийти к тебе и узнать, что же пошло у нас не так. Агиласт, сказал Марк — «Марксир, я Агиласт. «Хочешь, чтобы я сделал с ним то же, что с массивой?» «Послушай, может, ты уйдешь отсюда?» — в отчаянии закричал Бомелькар. «Разве ты не понимаешь, что они догадаются, почему ты пришел?» Если хоть кто-то увидел твое лицо возле царевича массива, тебе конец!» «Да все нормально, приятель, все нормально, не беспокойся. Обо мне никто ничего не знает, и никому и дела нет, что я сейчас здесь. Это не Парфянская темница, дружище, поверь мне. Тебя поместили сюда, чтобы позлить твоего господина, вот и все. Им абсолютно все равно, сбежишь ты или нет. Это лишь подтвердит твою виновность». И он показал на брешь в наружной стене. «Я не могу убежать», — сказал бамелькар — Ну, как хочешь, — Дикуми пожал плечами. — А как насчет этой пташки Агиласта? Хочешь его убрать? — Скажи, Сделаю за ту же цену. Заплатишь, когда дело будет сделано. Я доверяю тебе. Восхищенный Бамилькар пришел к выводу, что Луса и Дикуми не только верил в то, что говорил, но и мог это сделать. Сомневаться не приходится. Если бы не то он воспользовался бы предложением бежать этой же ночью. Но если он поддастся искушению, только боги знают, что может случиться с Югуртой. «Я дам тебе еще золото!» — сказал он. «А где он живет, этот парень, который никогда не улыбается?» «На целийском холме, в Африканском квартале». «О, прелестный новый район!» — одобрительно воскликнул Дикумий. «Агилас неплохо устроился. Нетрудно будет его найти там, где пение птиц громче болтовни соседей. Не беспокойся, я быстро управлюсь. А когда твой господин вызволит тебя оттуда...» «Отсюда! <смех> Ты мне заплатишь! Пришли золото в клуб, я буду там!» «Откуда тебе известно, что мой господин непременно вызволит меня?» «Он сделает это, дружище, еще пару дней они позволят ему заплатить за тебя залог. А тогда, мой тебе совет, как можно скорее возвращайся домой, не болтайся в Риме, ладно?» «Оставить моего царя здесь на их милость я не могу!» — Конечно, можешь, приятель. Как ты думаешь, что они сотворят с ним здесь, в Риме? — Стукнут по голове и бросят в тибр? — Нет, <свят> никогда, — сказал Луций Дикумий, опытный советник. — Есть только одно, за что они могут убить — их драгоценная республика. Законы, конституция и прочая ерунда. Они могут угрохать пару народных трибунов вроде грахов, но никогда не убьют жеземца в самом Риме. «Так что не тревожься о своем господине, дружище. Ручаюсь, если ты исчезнет, они отошлют его домой». Бомелькар в изумлении посмотрел на Дикумия. «Но ты даже не знаешь, где находится Нумидия!» — медленно произнес он. «Ты никогда не был в Италии! И откуда тебе знать, как поступает римская знать?» «Тут дело особое», — заявил Луций Дикуми, поднимаясь с камня. Молоко матери, приятель, молоко матери. Мы все впитываем вместе с молоком матери. Помимо всяких приятных неожиданностей, вроде знакомства с тобой, нигде еще может римлянин получить удовольствие, как не на форуме. Ха! Если нет игр, конечно. И даже не требуется находиться прямо там, чтобы испытать волнение. Оно само наполняет тебя, как молоко матери. Бамелькар протянул руку. Благодарю тебя, Луций Дикумий. Ты единственный честный человек из всех, кого я встретил в Риме. Ты получишь свои деньги. Не забудь в клуб. А, кстати, он коснулся своего носа пальцем. Если у тебя есть друзья, которые нуждаются в практической помощи, чтобы решить свои маленькие проблемы, скажи им, что я не прочь помочь. Мне нравится такая работа. Итак, Агиласт умер. Бумелька расставался в темнице. Никто из ликторов даже не подумал связать Дикумия с причиной заточения Бамилькара, поэтому обвинение, которое с и Авл Альбины готовили против намедийца, заглохло само собой. Они, конечно, располагали показаниями Агиласта, но без сомнения отсутствие главного свидетеля причинило непоправимый ущерб судебному преследованию. Воспользовавшись смертью Агиласта, Югурта вновь обратился в Сенат с просьбой отпустить Бамилькара под залог. Хотя Гай Мемми и Скавр с жаром выступали против, в конце концов Бомелькар был выпущен. Это произошло, однако, только после того, как Югурта передал римлянам 50 своих слуг-нумидийцев. Они были распределены по домам 50 сенаторов. К тому же Югурту вынудили внести в казну большую сумму денег, якобы на содержание его заложников. Делу Югурта, конечно, был нанесен непоправимый урон. Но ему было все равно. Но медийский полукровку уже оставил всякую надежду когда-нибудь получить согласие Рима на его царский титул. И вовсе не из-за смерти массивы. Просто римляне и не собирались давать согласие. Они мучили его не один год, заставляли плясать под их дудку, смеялись над ним, прикрывая рот рукой. А теперь он уедет. Безразлично, даст ли на это согласие римский сенат. «Уедет домой!» чтобы собрать армию и подготовить ее для встречи с римскими легионами, которые не замедлят явиться. Освободившись, Бамилькар спешно уехал в Путиолы, сел там на корабль, отправлявшийся в Африку, и след его простыл. После этого сенат умыл руки в отношении югурты. «Езжай-ка ты домой!» — сказали римские аристократы, возвращая ему заложников. Но не деньги, конечно. «Прочь из Рима, прочь из Италии, прочь из нашей жизни!» Последний раз нумидийский царь взглянул на Рим с вершины Яникула, куда поднялся просто для того, чтобы окинуть взором место, где вершилась его судьба. Рим. Вот он раскинулся на склонах холмов. «Семь холмов и долины между ними!» Море оранжево-красных черепичных крыш, ярко раскрашенные оштукатуренные стены, позолоченные орнаменты храмовых фронтонов, отбрасывающие в небо сверкающие лучи, дорожки для богов. Яркий, красочный город из терракоты, с зелеными пятнами деревьев и травы. Но Югурту ничто не восхищало. Он долго смотрел на город, уверенный, что никогда больше не увидит Рима. Город на продажу, наконец произнес Югурта. Когда найдется покупатель, он исчезнет в мгновение ока. И направил коня по астийской дороге.